Глава 11. Когда белесый зернистый крем почти растаял и ногота Сергея стала бросаться в глаза, Ализа, сжалившись над засмущавшимся пациентом, раздобыла для него широкие спортивные трусы и помогла все еще беспомощному, как младенец Капустину, натянуть их на ноги. Затем девушка, как и планировала, поставила Сергею капельницу, приспособив под стойку заранее припасенный почти целый стеллаж, и оставив парня прокапываться, смоталась куда-то вглубь разгромленного торгового зала по своим делам. Оставшийся в одиночестве Сергей Капустин, коротая вынужденное ожидание, отправил мысленный запрос в системе с требованием отчета за недавний суматошный бой. И уже через несколько секунд читал строки загоревшегося перед глазами итогового лога. «Внимание! Полный отчет за ликвидацию прорыва в ТЦ». Всего вами было убито 92 бести 5-го-14 уровня, 73 царуса 8-го-18 уровня и один живоглот 59-го уровня. За убийство 92 бести 5-го-14 уровня вам начисляется 92 очка теневого развития. За убийство 73 царусов 8-го-18 уровней вам начисляется 73 очка теневого развития. За убийство одного же Воглота 59 уровня вам начисляется 1262 очка теневого развития. За убийство вышеозначенных теневых тварей вам также начисляется 27 теневых бонусов к силе, 113 теневых бонусов к ловкости, 62 теневых бонуса к выносливости, 39 теневых бонусов к интеллекту, 189 теневых бонусов к хэп. Внимание! Вами выполнено скрытое системное задание. Ликвидация прорыва в первые 10 минут. Награда за успешное исполнение задания плюс 300 очков теневого развития и плюс 1 уровень к текущему уровню теневого тела. С учетом наградного бонуса всего за ликвидацию прорыва в ТЦ вам начисляется 1727, 92, 73, 1262, 300, очков теневого развития. Прочтя в отчете про убийство высокоуровневого живоглота, засчитанное как его единоличная заслуга, Сергей едва сдержал рвущийся наружу ликующий крик. Ведь тварь, превышающая его более чем на 20 уровней развития, была многократно сильнее и быстрее практиканта, и в честном бою против подобного живоглота у Сергея не было ни единого шанса. Высокоуровневого монстра зарубил схлопнувшийся третий портал. Капустин же точным ударом копья по нижнему рисунку собственноручно разрушил лишь первый портал из трех. Прокатившаяся потом по остальным двум порталам цепная разрушительная волна стала неожиданностью для самого Сергея. Соответственно, разрушая первый портал, практикант никак не ожидал крушения следом двух остальных – и никоим образом не надеялся столь витиеватым макаром завалить могучего живоглота. Это было стопроцентно случайное убийство высокоуровневой теневой твари. Обреченному на погибель Капустину банально повезло. Однако система, похоже, сочла разрушение копьем ясновидящего первого портала началом тщательно рассчитанной многоходовки, и даже премировала Сергея, помимо прорва очков теневого развития за убийство живоглота, втрое завышенной плюшкой теневых бонусов к интеллекту. Дополнительный системный бонус за скрытое задание тоже вызвал у читателя гамму положительных эмоций. Но эта повторная эйфория продлилась уже недолго. После прочитанного системного отчета, лежа в спокойной обстановке, под капельницей на спортивном мате, Сергей вдруг осознал, по какой тонкой грани над бездной он только что бесшабашно пронесся. Ему сказочно повезло, что в первые минуты прорыва из теневой параллели в торговый зал спортмастера не заскочило никакой экзотики, типа тряхунов. Ведь даже одной такой юркой твари оказалось бы более чем достаточно, чтобы молниеносным выбросом длиннющего языка хоть разок задеть его, ошалело мечущегося по залу среди толпы кровожадных зубастиков». Усиленное разрядом прикосновение трихуна тут же поставило бы жирную точку на удалой чехарде Сергея, и бедолагу-паралитика через считанные мгновения окружающие твари разодрали бы на кровавые сувениры. Невероятное количество перебитой за время интенсивной схватки мелочевки 92 бести и 73 царуса косвенно подтвердило применение Сергеем около сотни раз в бою теневого умения рывок. Плюс десятки раз задействовано им для усиления убойности удара умения «Разряд», активация теневых навыков «Владение воздушным копьем» и «Целебный пот», а также периодическая активация умений «Навигатор и призрак». Как следствие, даже с учетом резерва артефакта «Теневое сердце», солидного запаса КЭП бывшему исчадью едва хватило на пятиминутку сверхманевренного боя в толпе выходцев из «Теневой параллели», Беснующихся от желания порвать на куски мелькающего то здесь, то там Сергея Капустина. От мрачных думак Сергея отвлекло долгожданное ощущение, покатившееся по телу прохлады. Запас Кэп наконец-то достаточно восстановился для активации целебного пота, и побежавшие по коже ледяные капли вместе со свежестью принесли раненному ясновидящему веру в теперь уже скорое восстановление сил. Чуйка его не подвела. Буквально через полминуты с момента активации целебного пота Сергей почувствовал в окрепших руках достаточно сил для рисования. Он развернул оставленный рядом на мате Борисычем альбом и вытянул из набора в прозрачном чехле серый фломастер. Портальный рисунок в виде многолучевой звезды снежинки накрепко запечатлелся в памяти Сергея. И даже несмотря на то, что художник из бывшего из исчадия был, мягко выражаясь, неважнецкий, воссоздать по памяти на бумаге последовательность составляющих его коротких рубленых линий у Капустина получилось весьма точно с первой же попытки. Едва Сергей черканул на альбомном листе последнюю нижнюю закорючку, как серый рисунок вдруг начал прямо на его глазах чернеть. Через секунду бумага под ним полыхнула, и тут же весь альбом в руках растерявшегося капустина оказался объят жарким пламенем от ожогов парня спас артем борисович невесть как вдруг оказавшийся слева от лежащего под капельницей практиканта сергей готов был поклясться что еще секунду назад его там точно не было неуловимо быстрым ударом ноги начальник представительства выбил полыхнувший альбом из рук практиканта что и следовало доказать Хитро подмигнул Сергею, склонившийся над ним, в следующую секунду, седоусый мужчина, и, удержав обеими руками парня за плечи, в корне присек панический порыв вскочить с мата. «Ишь, прыткий какой! Рано тебе, Сережа, еще вставать! Снадобье Елизаветина лишь наполовину прокапалось!» «Артем Борисович, что это было?» — залепетал очнувшийся от шока Сергей. «Я нарисовал тот рисунок под порталами, как вы просили, а он... оно...» «Я все видел, Сергей», — закивал Артем Борисович. «Случившееся в конце пожара означает, что ты все запомнил правильно. Ты молодец. Теперь спокойно отдыхай и набирайся сил». «Что? И это все? Спокойно отдыхай? Молодец? И ничего мне даже не объясните?» Седоусый мужчина сделал вид, что на несколько секунд задумался, потом широко улыбнулся и развел руками. «Возможно, позже, пока ты к этому точно еще не готов». Но, начавший было возражать Сергей был вынужден замолчать, обнаружив вдруг на месте начальника представительства пустоту рядом со своим матом. Артем Борисович убрался во своясе так же вдруг, как и только что появился.